Яма. Саломанар решил выехать пораньше, чтобы успеть добраться до секретной лаборатории до темноты. Но у погоды были свои планы. Ночью прошёл сильный дождь, и они выехали значительно позже запланированного времени. К тому же его Светлость настоял, чтобы пара машина была бронирована, поэтому быстро ехать было невозможно, да и медленно удавалось с трудом. Саломанару тряска не мешала. Он дремал, удобно расположившись на длинном диване. Неону тошнило. Чтобы как-то отвлечься, она раскладывала карты на откидном столике, но машина всё время подпрыгивала, и Неона злилась. Когда в очередной раз карты слетели со столика, её терпение лопнуло. Она рывком опустила раму окна и махнула старшему. У меня больше нет сил терпеть эту тряску. Почему мы не поехали в карете? Хотя бы был воздух. Офицер подъехал и заглянул в окно. Времена сейчас беспокойные, госпожа. «Мы близко и от границ скудных земель. В этой машине вам ничего не угрожает». «Сколько же еще ехать?» «Затрудняюсь ответить. По такой дороге может час или два». Слова офицера разозлили Неона еще больше, и она с треском захлопнула окно перед его носом. Но тот уже давно привык к вздорному характеру наследницы престола, поэтому невозмутимо отдал честь закрытому окну и ускакал. Соломонар, который, казалось, спал до разговора Неона с офицером, приоткрыл глаза. Таким ходом ещё 2 часа. Нён злобно посмотрела в его сторону, как будто именно он, Саломанар, был виновником всех её несчастий. Сложила руки на груди и откинулась на спинку сиденья. Не знаю, как я выдержу это мучение. Надеюсь, что это чёртово корыто не развалится. Саломанару было немного её жаль. По существу она была права, но изменить ничего было нельзя. И поэтому он зевнул и снова закрыл глаза. В это время водитель резко увеличил скорость. Но ну, это он зря. Успел подумать Саломанар, и тут же машину тряхнуло, ударило обо что-то. Саломанар слетел с сидений и врезался боком в ножку откидного столика. Ниона сидела с широко открытыми глазами, не испуганная, а больше ошеломлённая произошедшим. Немного придя в себя, она почему-то собрала с пола разлетевшиеся карты, вылезла из перекошенной машины и села на обочину дороги. Пока Саломанар потирал ушибленный бок и приходил в себя, к машине прискакали охранники, спрыгнули с лошадей и окружили Неону. "Вы в порядке?" спросил старший. "Вроде да", пробормотал Саломанар и вылез из машины вслед за Неоной. "Что случилось?" офицер кивнул в сторону водителя. "Этот придурок не увидел яму". Саломанар обошёл машину несколько раз. "Как можно было её не увидеть?" подумал он. Хотя ничего особенного не произошло, выдернуть и поедет как миленькая. Вопрос как это сделать? Офицер развернулся и поскакал куда-то. Проследив за ним взглядом, Саломанар увидел недалеко от них повозки и мужчин в серой форме. Чистильщики. Ну, нам крупно повезло. Пока офицеры старшей смены разговаривали, один из охранников спрыгнул с лошади и присел на корточке перед ямой. Это был Дэн. Коренастый, невысокого роста офицер лет 50, с которым Саломанар был давно знаком. Ден был родом из одной из самых богатых семей VIII мира и мог спокойно вести бессмысленную жизнь представителя высшего сословия, но предпочёл в 20 лет призваться в армию и с тех пор служил в ардонансовой роте. Ден участвовал во всех сражениях с врагами его светлости и был известен при дворе как один из самых храбрых и преданных офицеров. Несколько лет тому назад он получил тяжёлое ранение в голову. Еле выжил и с тех пор мучился постоянными болями и частичной потерей памяти. Дэн осмотрел края ямы, засунул руку по плечо в грязную воду, пошарил там и вытащил с дна камень. Покрутив его в руках, он подошёл к старшему офицеру и что-то коротко ему сказал. Старший переспросил, занервничал и быстро пошёл к неоне. "Зайдите в машину, ваша светлость", произнёс он издалека. "Зачем?" «Сделай, что он сказал. Мы в опасности», — тихо произнес Соломонар. Ему удалось услышать, что Дэн сказал старшему офицеру. «Топоры?» — спросил он. «Пока не знаю. Яма не от дождя. Дэн сказал, что ее вырыли недавно. Почему же они не атакуют, если это действительно топоры? Я думаю, что они просто не ожидали увидеть здесь чистильщиков».